Эпилог. Будет ли выход из лабиринта? Да, но не для всех. Прошло три года. Лекция в одном из международных университетов в Париже. Итак, господа студенты, подведем некоторый итог. Подчеркну, что все эти умозаключения основаны не только на теории, сколько на моей личной практике. Так что же такое предательство? Феномен, гений, проклятие или спасение цивилизации человека разумного? Кто ответит мне? Ну, давайте, смелее. Это вырождение человечества, крикнул один из студентов. Разверните ваш ответ, просит профессор. Ну как, это же гнусное явление, когда один человек придает идеи тысяч. Не так ли, господин профессор Крамер? «Гнусное явление? Когда один человек предает? Ха! Что может предать один человек? Ничего. Он только себя может предать, свою душу. Общее направление развития государства, нации, разве он может предать? Представьте себе, если бы нашелся такой парень или офицер, и предал бы немецкого фюрера, скажем, в 1935 году. Убил бы к чертям этого демона Гитлера чудовище в человеческом обличии. Что бы тогда было? Возможно, не было бы Второй мировой войны, профессор. Да, именно так. И не погибло бы 50 миллионов невинных людей. Все мы знаем, что такого человека не нашлось, и все стадо кричало и аплодировало этому безумцу. Поймите, что предательство одних есть геройство для других. Человек, предавший кучку негодяев во имя светлого будущего человечества, не может быть негодяем. Это же логика, господа. То есть предатель – это не есть негодяй. Возможно, вы правы, профессор. А те властные безумцы, что вели и ведут свой народ на бойню в окопы войны, а сами потом прячутся подальше от линии фронта в странах с белоснежными пляжами и пальмами, разве они не предатели своего народа? Они есть самые настоящие предатели, но они имеют свои СМИ. Именно эти страшные люди выбирают жертву. Ту, которую можно обвинить в мнимом предательстве Родины, а на самом деле их шкурных интересов. Запомните, если человека обвиняют в предательстве национальных интересов, значит, это кому-то выгодно. Выгодно это, как правило, реакционной буржуазии, для которой нет моральных норм и правил. Они и Иисуса Христа обвинили в предательстве Рима и водрузили на крест. разбили гвоздями ладони и ступни и повесили на кресте. Он предал их интересы, но он герой. Кто опровергнет мои слова? «Значит, предателей не существует?» спросила очаровательная юная студентка. «Нет, я не это хотел сказать. Они существуют. Я лишь хотел донести до вас, что часто, почти всегда...» Такой человек – просто жертва обстоятельств. Его назначают в предатели и иуды. Это пропаганда. Она существует в диктаторских странах. Он и понятия не имеет, как с утра он стал врагом государства и отступником. Потом его начинают пожирать, пока от человека ничего не останется. Ничего, кроме заметки в газете. Это жертва? Да, но нужно бороться, друзья мои, всегда бороться и побеждать. Лекция закончена, все свободны. Уже четыре года я преподаю в одном из парижских университетов философию на русском языке. Также читаю популярные лекции. У нас небольшая, но уютная трехкомнатная квартира с видом на сену. Мне помогли. Кто именно, упоминать нет смысла. Теперь я профессор Крамер-Марсо. Я удачно женился и обожаю свою жену, коренную парижанку. У нас растет сын, и, кажется, моя жена носит под сердцем маленькую дочурку, которая должна появиться на свет через месяц. Я счастлив, сердце мое и душа спокойны. Где сейчас проживает мой друг Станислав Благоев, мне неизвестно. Наверняка живет он под чужим именем. «Не так давно, будучи проездом в Швейцарии, мне показалось, что я видел очень красивую пару. Марию Благоеву я точно узнал. У меня был всегда острый глаз и фотографическая память. Мужчина стоял ко мне спиной. Потом они быстро ушли. Я не сомневаюсь, что это был Стас. Конечно, я даже виду не подал, что узнал их. Вдруг Станислав опять на задании?» Мне радостно от того, что я не успел навредить своему другу и не погубил его. Бог и ангел уберегли меня от проклятия. Я безмерно счастлив. Приходится ходить все время с небольшим пистолетом маленького калибра. Так, на всякий случай. Если мне незнакомо место, я одеваю одноразовые перчатки, а потом тщательно мою руки с мылом». Неизвестно, чего можно ожидать от бывших друзей. Ребята работают быстро и особо не заморачиваются в плане гуманизма и всякой прочей слюнявой ерунды. На этой ноте прощаюсь. Надеюсь, что не сильно утомил вас. Впрочем, это только мои мысли на тот случай, если их когда-нибудь кто-то прочитает. Сейчас мне хочется жить и наслаждаться жизнью. Такое у меня случилось только здесь. Секретно. Для принятия мер безопасности. Для сотрудников ЦРУ в Париже. Принять меры для обеспечения безопасности в связи с некоторыми новыми событиями из России. Новый пресс-секретарь президента России Наташа Занозова выразила сомнение в том, что предполагаемые шпионы под именами Алексей Петров и Руслан Баширов, якобы причастны к отравлению предателя из главного разведывательного управления ГРУ Серафима Скрипуля и его дочери в Солсбери в 2018 году, а также ко взрывам на складе боеприпасов в чешской врбетице в начале мая 2021 года, могут работать на секретную разведывательную службу Москвы. «Мне неизвестно, что эти двое могут работать в администрации президента Российской империи. Не думаю, в администрации нет службы, которая занимается спортивным питанием», добавила Наташа Занозова. Ранее журналист издания «Билингкад» Кристофер Гвоздев заявил чешскому порталу новинки, что господа Петров и Баширов, которых, по его словам, на самом деле зовут Александр Мишукин и Арнольд Чепига, получили повышение по службе в ГРУ. Это разведка сухопутных войск России и теперь работают на Кремль. Они получили новые назначения, потому что больше не могут работать шпионами. Добавил Гроздев. В начале мая министр иностранных дел Чехии Ярс Гомачук заявил, что российские спецслужбы могли быть причастны ко взрыву на складе боеприпасов в Аврбетице. Чешское издание «Респект» сообщило, что за несколько дней до взрыва по паспортам на россиян Александра Петрова и Руслана Баширова В Чехию въехали два человека, которые покинули страну в роковой день. Эти же паспорта, по заявлению британских властей, использовались россиянами, на которых возложена ответственность за отравление предателя из ГРУ Р.И. Серафима Скрипуля в 2018 году. По мнению чешских спецслужб, эти люди посетили склад в деловых целях. подав заявку и используя уже другие паспорта. Болгарский торговец оружием Эмиль Гебревус, по данным издания, использовал склад для продажи боеприпасов на Украину. Позже он и его сын были отравлены, но выжили. Ответственность за покушение также возложили на ГРУ России. В связи с вышеизложенным предлагаем вам усилить меры безопасности для охраны жизни наших друзей, проживающих в Париже, которые могут возбудить мотивы мести за предательство со стороны российских спецслужб. При обнаружении шпионов список и фото прилагаются уничтожать последних на месте –